Глава тридцать первая Прошло две недели, как мы прибыли на мои земли. Три дня назад мужчины закончили сбор сруба. Он получился большим, но все равно нас было слишком много. Поэтому в первую очередь в него мы поселили семьи с маленькими детьми. Хватит им уже ютиться в повозках, а кому-то и их не досталось. И спали в наскоропостроенных шалашах. Так как места в доме было недостаточно, а кровати нужны каждому, Силан и Берон сколотили двухъярусные по моим рисункам на земле. Оба мужчины долго рассматривали нефазистую схему на берегу реки, задавали тысячи вопросов, на которые я не знала ответы. Откуда мне известно, в какие пазы собираются эти доски? Приступив к строительству незнакомых для них сооружений, мужчины несколько раз приглашали меня посоветоваться, и в итоге методом проб и ошибок нам все же удалось смастерить такую сложную конструкцию. Когда первая кровать была готова, застелена и опробована Мэйв и малышкой Эмер, мужчины восхищались, насколько это удобно и компактно. Силан, нам нужны полки, а еще шкаф. Вот такой. Я снова принялась за художество. Хм, на сундук похоже, только с двумя дверцами. Надо сказать Коннеллу, чтобы скобы сделал, дверцы крепить. А петли можно из кожи смастерить, только нужна толстая, крепче будет держаться. Быстро ответила я. Знаю, что железо взяли с собой немного, и для крепления дверей шкафа тратить его не стоит. «Сделаем, ты только потом посмотри, все ли верно!» — кивнул Берон. «И откуда ты это берешь?» «Придумывается». Пожала плечами. Люди нашего септа иногда поглядывают в мою сторону настороженно, и только кара довольно хмыкает, одобрительно качая головой. Но я делаю вид, что не замечаю внимательных взглядов в Обсудив с мужчинами изготовление шкафов и полочек, я отправилась к Бирну. Оказалось, муж Лулы — отличный каменщик. Вместе с ним мы на протяжении пяти дней планировали систему отопления. Я ни одну бессонную ночь провела, вспоминая различные примеры, но в голову приходило только водяное с железным баком в полстены или увиденная мной на просторах интернета система дымоходов, но так делали вроде бы в каменных замках. В итоге сейчас Бирн и Райан складывали первую печь в новом доме. Камни ходили собирать дружную толпой к той самой насыпи и выбирали их только одного размера и определенной породы. Как они ее распознавали, для меня оставалось загадкой. Там же, у насыпи, шла подготовка к строительству хозяйственных построек. Посчитав пригодный лес, Анре и Кахир выяснили, что для строительства домов бревен хватит всего на три больших и один маленький для нас с мужем. Остальные же придется делать или каменные, или возить лес с болот. Но, во-первых, далеко, а во-вторых, дерево будет сырое и потребуется достаточно много времени для его просушки. Туда же, на болот, запланировали отправить две телеги на добычу торфа через недельку, когда третий дом будет поднят. «Квин, ты говорила о прялке с восемью веретенами?» — спросила Синит, выловив меня на строительной площадке. Там возводился второй дом, и под стук топоров, виск-пил и окруженное запахом свежего дерева я объясняла Кахиру, куда оставить следующий. Мечта о ровных улочках нашего поселения превращалась в быль. «Да, все верно». «А когда будем делать?» «Ну, скорее всего, как управимся с домами. Чтобы смастерить прялку, нужен мужчина, а то и два. И время, а у нас его нет. А что?» Добраган сказала, что ты обманул и такой прялки не бывает. И никак она не успокоится, — буркнула я. Не говори с ней ни о чем, это бессмысленно. Так она говорит, что надо обменять шерсть на ткань, а я сказала, что сами ткань изготавливать будем. Правильно, и так шерсти мало. андрей пообещал, что через несколько дней овец начнут стричь. Только это меня и успокаивает. Ее понадобится еще обработать в кардере. Броган потребовала свою долю. Продолжила делиться Синет. — Какую свою? Она что-то вкладывала? Среди нашей шерсти есть и ее? Что-то я не припоминаю. — Нет, но в Септе же все общее, а ей надеть скоро нечего будет. — Вот же собака женского рода! — взорвалась я. — Синет, в следующий раз шли ее ко мне. Я ей расскажу, где и что общее. С Броган я поговорила в тот же день, когда произошла драка. Разговор вышел пустым, бессмысленным и неприятным. В итоге, разделив между мэри и Броган обязанности, за одной закрепив кухню, а за другой лесные заготовки, я решила, что больше им делить будет нечего. Но я ошиблась. Эта дамочка просто неисправима. Она сколотила вокруг себя небольшой коллектив змеючек, который не прекращал кусать из-под тяжка остальных женщин и девушек. Те, что постарше, не обращали внимания или посылали в лес. Те, что помоложе, частенько убегали подальше от стоянки, скрывая слезы. И никакие слова на Броган не действовали. Ее хватало всего на пару часов, и она снова, подзуживая своих подружек, комментировала каждое действие трудолюбивых девчонок и женщин. Жаловаться на нее Анрею я считала глупым и мелочным, что ли. Вот зачем мужику эти бабские разборки? Тем более ко мне эта мадама старалась не лезть. А вот по остальным женщинам, что не были в ее свите, она проходилась, нисколько не стесняясь. Я все чаще задумывалась, что выгнать Броган и ее товар будет самым лучшим и верным решением. квен там рыбу принесли, ты просила тебя позвать!» — крикнула Мэрин, размахивая руками и привлекая мое внимание. «Иду!» — кивнула женщине. Пробираясь через кучки опилок, я снова и снова думала, как поступить с Броган. Выгнать из септа? Скоро зима, куда не пойдут. Или оставить здесь и терпеть ее дальше? Так ничего путного и не надумав, я добралась до огромной корзины с рыбой. На ее отлов Анре отправил нескольких мужчин. Живности в лесу стало меньше, и мы все чаще заглядывали на неприкосновенные запасы вяленого мяса. — Лосось! — воскликнула я при виде семи огромных рыбин, лежавших на столе. А в корзине была сложена, кажется, треска, а еще водоросли немного мидий. Обрадованная таким знатным уловом, я замерла, вспоминая рецепты приготовления блюд из мидий. Квин, напомнила о себе мэри так что ты хотела с рыбой сделать? Посолить. Одну. Вот эту. Сказала, мысленно сокрушаясь, что в этом мире сахара нет, а я знаю такой потрясающий способ засолки рыбы. Не будешь же медом семгу обмазывать, придется просто пересыпать солью. И все? А вот эти запечь на углях и ухи наварить из голов. С остальной сами. Ответила и, немного помолчав, продолжила. Как почистите, позовите. Сказав это, я быстро сбежала. Люблю я рыбку, красную, малосольную, на ржаном хлебушке, но терпеть не могу ее чистить. Эх, хорошо быть женой почти рега Можно не делать противную работу, а поручить ее кому-нибудь. Лола, как доченька? «Хорошо, Квинт. Маленькая еще. Ест да спит». «Тебе помощь нужна?» «Нет. Мне Дерин помогает. У нее ловко выходит». Кивая в сторону девочки, которая быстрыми движениями рук вырошила собранную в лесу ягоду. Вчера Карра и малышка Мэйв нашли два небольших кустика дикой вишни, и теперь эта кислая ягода сушилась в тени под навесом. Немного поболтав с Лулой и Дерин, я отправилась к реке. Там девочки постарше лета к десяти-двенадцати под чутким руководством Буан занялись стиркой. Над созданием примитивной стиральной машины я тоже задумалась. Ведь кто-то же ее создал. Чем я хуже? Тем более я-то знаю, как она выглядит. Надо всего лишь продумать, как совместить мои знания и возможности этого мира. Мелочь вроде, но пока мне не удается сообразить. В голове представляется картинка бочки и колотушка. — Эмир, малышка, ты что здесь делаешь? Проходя мимо наваленных бревен, я увидела девочку, которая, скрывшись за кучей, прикрыла личико руками и всхлипывала. — Убежала. Не хочу собирать ягоду с Броган. — всхлипнул ребенок. — А что случилось? Присев рядом, я приобняла плачущую девочку. Она сказала, что я лентяйка и не неумеха, а еще толкнула толкнула переспросила я, чувствую как меня заполняет неконтролируемая злость. Сейчас я хотела бежать в лес, куда ушла Броган, и убить эту бабу. Толкнуть такую кроху, да она размером с ее руку. Да, в спину. И я упала. Вот, синюю рубашку замарала. Показала грязный рукав на плече. Пошли умоемся. Все будет хорошо, не переживай. И больше не ходи с ней. Промотала я, отряхивая рубашечку. — Не больно? — Нет. — Хорошо. Успокоив Эмир и отведя малышку к столу, где кара напоила ее отваром, я ушла подальше от стоянки. Мне надо успокоиться. Я не находила себе места от переполняющей меня злости. Бежать и искать эту тварь в лесу, что подняла руку на ребенка. Или просто дождаться ее возвращения. Руки постоянно сжимались в кулаки, Так хотелось треснуть Броган, и меня не переставало потряхивать от бешенства. Я не справилась и все же рванула в сторону леса. Пока добралась, немного пришла в себя, но планы не изменились. Надо гнать эту особую септа, поднять руку на ребенка. А если бы малышка пострадала? И не привлечь же Броган. Наверняка втихую пихнула эмир В этом мире за нанесение телесных повреждений, если кто-то ранил другого, выплачивался кумал. Цену чести я, скорее всего, никогда не смогу определить. Эти странные расчеты было сложно понять. Я запомнила лишь одно, что у любого свободного человека была своя цена чести, которую должен был уплатить тот, кто нанес оскорбление его личному достоинству. И эта цена зависит от статуса. Рана на щеке Рега, оценивалась пшеницей. На щеке состоятельного крестьянина — овсом. На щеке мелкого крестьянина — всего-навсего горохом. Кроме того, каждому пострадавшему уплачивалась одна корова. Так что уверена, Броган действовал из-под тяжка. Уж больно жадная была дама, и если есть свидетель то они точно ничего не скажут. Размышляя, я продвигалась все дальше в лес, но пока никого не увидела. Обруливая тоненькие деревца, рассматривала траву, цветы, пытаясь найти знакомое. Но пока в памяти не всплывало ничего путного. Спустя десять минут поняла, что поступило глупо. Зачем пошла искать Броган? но нашла бы и что. В лесу ей все высказало и выгнала. Она меня там и закопает, под деревцем. трендец Вселившись в молодое тело, я поглупела буркнула, пиная маленький камешек. — Надо возвращаться в поселение. Сделав всего шагов двадцать, я замерла, прислушиваясь. С правой стороны, откуда доносился скрипучий звук пилы, кто-то шел. Я быстро скрылась за деревом, так себе укрытие, но все же лучше, чем стоять из вояния. И принялась ждать, подхватив с земли толстую ветку. Через несколько томительных минут ожидания голоса стали более различимы. Шли двое. Может, это были свои, но лучше подготовиться к встрече. «Кажется, здесь», — произнес женский голос, очень похожий на голос Кайлы. Спустя минуту из-за деревьев показалась девушка с растрепанной косой, прогуливающаяся под ручку с моим мужем.